Глава 11. Елена Агня вернулась спустя несколько минут и не сказав ни слова, поставила на стол поднос с едой. Кажется, она действительно решила, будто я на жаловалась на неё хозяину замка. И мне, к сожалению, не было плевать на мнение какой-то горничной. В этом была одна из моих проблем в жизни. Я часто переживала о том, что подумают другие, старалась никого не обидеть и не задеть. Вероятнее именно поэтому об меня постоянно вытирали ноги. И что, если я перенеслась в этот мир, чтобы вырасти над собой и своими комплексами, совершив что-то настолько невероятное, что возвысит меня в собственных глазах? Но прежде чем я успела заговорить с девушкой, она стремительно покинула мои апартаменты и тихо прикрыла за собой дверь. Вот и пообщались, решив всё же отложить трапезу. Я прошла к входной двери, и задвинула хрупкую щеколду, чтобы никто внезапно не явился в гости в разгар моей беседы с феей. После этого, с бешено колотящимся сердцем, вернулась в спальню и прошла в гардеробную. В маленькой каморке, вдоль стен которой стояли шкафы, заполненные одеждой, было темно. Свет проникал из спальни, и я оставила дверь открытой. В зеркале, которое занимало всю дальнюю стену, было лишь моё отражение. Но стоило мне подойти ближе, как гладкая поверхность засветилась и подернулась туманом, и вскоре на этом зловещем фоне появилась моя собеседница. «Очень предусмотрительно», — похвалила она, имея в виду, наверное, запертую дверь. «Думаю, мы с тобой сработаемся». Я бы на ее месте не была так в этом уверена, но комментировать не стала, лишь неопределенно повела плечами. «Риан лишил меня возможности наблюдать за тем, что происходит в замке», — продолжила фея. «Глупый, самонадеянный мальчишка». Он не знает, что я могу его спасти. А кто вы? Наверное, это было не очень-то вежливо с моей стороны, но я не могла и дальше оставаться в неведении. Моё имя Моргана, отозвалась женщина. И я последняя чистокровная фея в этом мире. Вот как. Значит, я угадала с её расовой принадлежностью. Вы упоминали, что привели меня в этот мир, напомнила я. Что это значит? Кто и значит? В этом теле была очень слабая и безвольная душа. которая просто не в состоянии была исполнить пророчество. Поэтому я её заменила. Вот теперь ещё и пророчество. Я надеялась, мне не придётся спасать мир. Будто прочитав мои мысли, фея невесело усмехнулась. От тебя завид будущее Аргонара, сказала она. Ариан уверен, что женился не на той девушке, но я не могла ошибиться. Именно твоя кровь оживит алтарь. Вот как. Значит, мне всё же уготовано жертвоприношение. На этом разговор можно было закончить, но я задержалась. Вы знаете что-то о том, что происходит в этом замке? Речь о проклятии? И при чем тут тогда пророчество? Я не понимаю. Я расскажу. Снисходительно кивнула Моргана. Но при одном условии. Пообещай мне не делать глупостей. Обещаю. Слово легко сорвалось с моего языка. Ведь побег — это не глупость, а прямая необходимость. И я окинула меня мрачным взглядом и поджала губы. Но, похоже, у неё тоже не было другого выхода, кроме как довериться мне. "Но скажите для начала", добавила я. "Кто вы, Адриану, друг или враг? Потому что если враг, я не собиралась ей помогать". "Хороший вопрос, девочка", моя собеседница поморщилась. "Я скорее на стороне Арганара. Это моё родное королевство, с которым связано множество светлых воспоминаний и один кровный долг". "Интересно. Да, кивнула я. Вы живы или мертвы? Почему общаетесь при помощи зеркала? Кейл усмехнулась, продемонстрировав мелкие острые клыки. Все думают, что я мертва и лежу в своей гробнице, ответила она. И моё тело действительно заключено в камень. Я кивнула, принимая ответ. Несмотря на то, что я провела в этом мире совсем мало времени, удивить меня было сложно, и все даже самые невероятные факты я воспринимала как данность. Значит, моя собеседница переживала за родное королевство и притащила меня в этот мир, чтобы я его спасла. Кажется, мы почти подобрались к важному разговору. Что произойдёт после того, как моя кровь прольётся на алтарь, спросила я. Моя душа вернётся в моё прежнее тело, и я окажусь дома? Нет, глядя мне в глаза, покачала головой Моргана. Не вернёшься. А чисто теоретически «Я вообще могу вернуться?» «Не то чтобы меня там сильно ждали, но в родном мире меня никто не собирался зарезать, как жертвенную овцу». «Тебе некуда возвращаться», — сухо ответила фея. «Твое тело не пережило отсутствие сущности». «Ну вот, приехали». Я умерла. Грудь сдавила, а горло сжало спазмом. Я попыталась сделать вдох, и с губ сорвался судорожный всхлип. «Это тело моложе и лучше», — Холодно глядя на меня, сказала Моргана: "И красивее. Ты многое приобрела, оказавшись в нём". Приобрела? Я не поверила своим ушам. Что? Смертный приговор из странненького мужа? Почему нельзя было оставить прошлую Елену Грейран? Какая разница, кого резать? Зачем было тащить меня? Елена Грейран не дожила до свадьбы, ответили мне. Поэтому мне пришлось импровизировать. И она выбрала меня. Прекрасно. Я была так зла, что мне хотелось разбить зеркало. Плоки сжались, и я сделала ещё несколько глубоких вдохов-выдохов, чтобы успокоиться. истерикой делу не поможешь. Так и что вы от меня хотите? спросила я и поморщилась, потому что голос предательски дрогнул, едва не сорвавшись на писк. Ситуация складывалась странно. В первую встречу Морганна сказала, что я принесу гибель Арганару, Но разве она притащила меня не для того, чтобы я его спасла? Я хочу, ответила Фея. Чтобы пророчество не сбылось. Опять пророчество, скривилась я. О чём оно? О том, что дочь врага поразит сердце ледяного дракона, а без него Арганару придёт конец. Я моргнула, пытаясь переварить услышанное. Правильно ли я поняла? Поразить сердце, убить Риана. Он, конечно, не идеальный муж, Но смерти точно не заслужил. Покачав головой, я попыталась отойти от зеркала, но не смогла сделать ни шагу. Меня будто приморозили к месту. По лицу Феи поползла змеиная усмешка. "Я ещё с тобой не закончила", сказала она с торжеством в голосе. "Сначала ты согласишься на все мои условия и сделаешь всё, что я тебе скажу". Да разбежалась, стиснув зубы, я попыталась сконцентрироваться. чтобы вернуть контроль над телом, да только как будто еще глубже увязла в паутине, в которую меня заманила эта паучиха. Но это вовсе не значило, что я собиралась просто ждать, пока эта злыдня окончательно сделает меня своей марионеткой. «Я что-то не поняла», — холодно произнесла я, глядя в черный омут и фейских глаз. «Чего вы от меня хотите? Чтобы я убила Риана или чтобы умерла сама?» «Да уж, умом ты явно не блещешь». скривилась Маргана. Просто делай то, что я тебе скажу. Иначе что? Набравшись храбрости, поинтересовалась я. Что могло быть страшнее смерти на алтаре, которая, судя по всему, была мне здесь обеспечена? Иначе ты познаешь такую боль, которая тебе и не снилась. Ядовито усмехнулась моя собеседница и тут же продемонстрировала свои возможности. По моим венам будто кипяток пустили. Эта раскалённая лава в одно мгновение растеклась по телу, сжигая меня изнутри, уничтожая все чувства и эмоции, кроме яростного желания, чтобы всё это наконец прекратилось. Так или иначе, я закричала, не в силах сдержаться. Тело согнулось и осело на пол. Мне казалось, я рассыпалась на части. В глазах потемнело, но всё закончилось так же быстро, как и началось. Боль схлынула, оставив меня в змокшей, обессиленной и совершенно побеждённой. Из губ срывалось хриплое, рваное дыхание, а сердце колотилось будто сумасшедшее. Ещё ласково поинтересовалась фея: "Или одного раза достаточно?" Стерва, чувствуя вкус крови во рту, я взглянула в зеркало. Ведьма самодовольно улыбалась и, кажется, была полностью удовлетворена проведённой демонстрацией. "Поняла, девочка?" спросила она. Хочешь урывать свой кусочек счастливой жизни? Делай, что я говорю. И прямо сейчас я приказываю, чтобы ты пошла и сняла покрывало с центрального зеркала. Далось ей это зеркало. Наверное, мне бы стоило его разбить. Гончий не позволит мне выйти из комнаты, прохрипела я. Во рту действительно чувствовалась кровь. Видимо, я прикусила язык, пока кричала. Фея нахмурилась. Почему Риан не дал тебе защиту? Возмутилась она: "Неужели ты для него настолько никчёмная?" Судя по всему, так оно и было. Гончие выходят ночью, нахмурилась моя собеседница. У тебя ещё есть время, если отправишься прямо сейчас. И я бы, наверное, послала эту ненормальную куда подальше. Но пока что она дала мне больше ответов, чем любой из обитателей замка. "Что особенного в этом зеркале?" спросила я. "Что будет, если я уберу тряпку?" «Себя это не должно беспокоить!» Раздраженно отозвалась Моргана. «Просто сделай, и будет лучше, если ты не попадешь в Сириану!» Я несколько мгновений размышляла, закусив губу. Выбора у меня, похоже, не было. Эта ведьма обладала какой-то властью и, похоже, хотела получить еще больше. Единственное, что ей мешало, хозяин этого замка, который, похоже, был сильнее в плане магии. Если я разозлю фею, она сделает мне больно. в чём я уже успела убедиться. Но что если я разозлю своего мужа? Всё же, наверное, для меня безопаснее было бы играть в команде Адриана. Хорошо, кивнула я с сожалением, вспомнив об Ожене. Похоже, придётся подождать ещё немного. Я попытаюсь. На самом деле, я не собиралась сильно стараться. Насколько я поняла, мой муж каким-то образом ограничил власть феи в этом замке, и вряд ли она могла навредить мне за пределами гардеробной. или в помещении, где просто не было зеркала. Фея сощурилась, но ничего не сказала, когда я начала медленно отступать к выходу. Она не пообещала, что я выживу, если стану слушать её советы, и это стало решающим фактором. Захлопнув дверь гардеробной, я прижалась к ней спиной и осмотрелась. В спальне стояло трюмо, но феи в нём не было. Либо она не имела к нему доступа, либо просто решила больше за мной не следить. В любом случае, мне следовало пока что избегать похода в гардеробную и в ванную. И если с первым пунктом я могла справиться, то со вторым вырисовывались сложности. Вздохнув, я решила хотя бы создать видимость того, что подчиняюсь. Небо за окном было темным, и я едва видела заснеженные горные вершины, что устремлялись к низким густым облакам. Я понятия не имела, сколько было времени, и по какому расписанию выпускались гончие. Но в замке было по крайней мере одно существо, которому я могла задать все интересующие меня вопросы, в том числе и про фею Моргану. Поэтому, собравшись с духом, я выскользнула в темный коридор и направилась к библиотеке. Это было место, в котором на меня напали и сильно ранили. Я, наверное, не должна была выжить, но судьба распорядилась иначе, а я просто не могла сидеть на месте и ждать, когда кто-то соизволит явиться и ответить на все мои вопросы, потому что этого могло никогда не произойти. Голос разума настойчиво советовал вернуться в свои покои и дождаться утра. Но Маргане моё бездействие точно бы не понравилось. Тихое угрожающее рычание застигло меня на середине коридора. Я застыла, и огромная тень промелькнула у меня за спиной. Кажется, мне стоило прислушаться к голосу разума и повременить с приключениями. Но сожалеть о чём-то было уже слишком поздно. Сердце подскочило к горлу, а меня саму парализовало. Не пошевелиться. не толком вздохнуть. Я даже голову повернуть боялась, страшась увидеть там клыкастое чудовище, способное перекусить меня пополам. И почему я не удивлён? Раздался рядом голос Эдриана, и я едва не обмякла от облегчения. Когда ты на этот раз собралась?